История вьетнамских войн за независимость на этом не закончится. Будет и поход в Камбоджу в 1976-м, и война с Китаем в 1979-м году. И снова вьетнамцы докажут свое право жить самостоятельно. Но это будет уже совсем другая история. А мы с тобой, читатель, должны помнить, что та далекая война была отчасти и нашей войной. Нам есть чем гордиться. Ведь это наши лётчики и зенитчики обучали вьетнамцев, а иногда и сражались плечом к плечу с ними. Это наши врачи спасали раненых во вьетнамских госпиталях. Это наши моряки рисковали своими жизнями, прорываясь в Хайфон через нашเปгованный минами Танкинский залив. Наконец, это наши оружием били хвалёную американскую пехоту и жгли всю применявшуюся во Вьетнаме американскую технику от танков до самолётов. 16 советских специалистов отдали свои жизни за то, чтобы война не выплеснулась за пределы Индо-Китая и не превратилась в третью мировую. Одни погибли в бою, других сгубила болезнь, третьих несчастный случай. О работе наших специалистов в этом регионе долгое время мало что было известно, хотя они и не прятали свои вьетнамские и лоосские награды. Просто такой войны в истории Союза не значилось. Будем же помнить о них. Меня иногда спрашивают, а что мы поимели с той войны, кроме абстрактного удовлетворения от причастности к победе? Что стоящего получил Союз взамен десятков мигов, сотен ракет и зенитно-ракетных комплексов, тысяч автоматов? Ведь это все было создано за наши советские деньги. Неужели им нельзя было найти лучшего применения? Вениками расплатились, хмыкнет кто-то с усмешкой. Равноценный размен, да. Да не вениками, улыбнусь я. Камрань, слыхали такое слово? Нет, скажет большинство. Конечно, пожмут плечами отдельные знатоки. Это где Витьизи разбились. Правильно, именно там, вздохну я. Так вот, эту базу на юге Вьетнама нам после войны передали в долгосрочную аренду. Там есть и аэродром, способный принимать даже стратегические бомбардировщики, и стоянка для военных кораблей. Вьетнамцы в счёт полученного вооружения также помогали строить нам станцию для слежения за спутниками. А наши лётчики оттуда летали на патрулировании южных морей, наши моряки оттуда совершали дальние походы. Считайте поддержку коммунистов. Мы обеспечили себе военное присутствие в Юго-Восточной Азии. А это дорогого стоит. Да уж, дорогого. Усомнится кто-то? Столько денег вбухали. Думаете, американцы в своих европейских и азиатских союзников меньше? Ехидно уточняю я. Ну, пожмёт плечами собеседник. Ну вот и славно, отвечу я. Мы их уйдём из камрани лишь в конце 20 века. Ещё долгие годы после развала Союза. там будут присутствовать наши военные и лишь в 2000 году договор о долгосрочной аренде Камрани будет расторгнут хотя нам предлагали её за сущие копейки в которой обходилась эксплуатация одной атомной подлодки но военное командование сочло базу нерентабельной и мы потеряли последний азиатский форпост советской империи грустно читатель очень грустно Эпилог. Май 2008 года. Электричка Москва-Монина. На роду в вагоне было всего ничего: несколько рассредоточившихся по вагону разновозрастных тёток, двое парней и да старик в чёрном плаще. Парни, с самой Москвы, разговаривали о самолётах. Один был в джинсовом костюме и в очках, другой в камуфляжных штанах и чёрной куртке. Старик, сидевший рядом с ними, прислушивался от нечего делать, но молчал. Электричка, зашипев дверями, отделилась от перона мутищ и стала с нарастающим гулом набирать скорость. За окном проплывали сонные дома и деревья. Солнце еще не разогнало тучей, заславшее небо, и потому погода была отнюдь не праздничной. Лязгнула дверь, и из соседнего вагона появился небритый дядька в потрепанном камуфляже, державший в руках старенькую гитару. «Граждане пассажиры!» — хрипло провозгласил он. «С днем победы вас!» Ударив по струнам, он запел. «Эх, дороги!» Пел он не слишком умело, но старательно. Кто-то полез за мелочью, а кто-то даже не обернулся. Мало ли таких певцов бродит по электричкам. «И еще одна песня. Тоже ветерана, но других войн!» — произнес певец, когда отзвучал последний аккорд. Электричка почему-то остановилась на перегоне между двумя станциями. Было необычайно тихо. Примерившись, мужик взял первый аккорд и негромко запел. «Поверь, рассказ мой не из тех историй, что с армии привозят пацаны. В моей судьбе была война, которой не числится в истории страны». Старик вздрогнул и удивленно посмотрел на певца, а тот продолжал. Нам было двадцать, сыновьям России, готовым к груди встать за всю страну. Виновных нет, мы сами напросились на неофициальную войну. Мальчишки, не судите бога ради, мы думали, нам крупно повезло с приятелем летать в одном отряде. Бок о бок, так сказать, крыло-крыло. Умолкли обернулись теперь и те двое парней, только что ожесточенно спорившие о каком-то Дугласе. Ежиотка вдруг запел громче и решительней. На стол все документы и награды. И с этого мгновения ты никто. Разведка, что слепой полёт над дадом. Сначала мы их, едконговцы потом. И лес в огне светило ярко. Придутренне вспырываем глуху, когда на форсаже взлетала с парка, похожая на тонкую иглу. Теперь певцы слушали уже все. Умолкли даже тетки в дальнем конце вагона. Старик бросил взгляд в окно и обомлел. Явственно увидев темно-зеленый самолет, одиноко стоящий на асфальтированной площадке в сотне метров от железной дороги, нелепо и несуразно смотрелась боевая машина среди облезлых гаражей и сараев. Поезд вдруг тронулся с места и понесся прочь, набирая скорость. Самолет мелькнул и пропал за строениями. Но старик сразу узнал его. Машина времен его лейтенантской молодости. Балалайка. «Откуда ты взялся тут, друг?» Едва слышно про Барматалон. Тщетно ожидая, не появится ли самолет снова в просветах между постройками. А певец продолжал. «Тот профиль самолета в белых звездах. Наверное, мне не позабыть уже. Эти не ракеты класса «Воздух-воздух». И перегрузки в диком вираже. Моей машины бренные останки Неслись к земле чудящей головней. А в вышине два белозубых янки Беззлобно хохотали надо мной. Стучали колеса. Поезд удалялся от мутищ. И с каждой секундой старик все больше убеждался, Что самолет ему не привиделся. Мне повезло, меня на третьи сутки. Почти что как в кино отбил десант. Потом хирург, большой любитель шутки, спросил, «Ну как, мол, там, на небесах?» Я лишь мочал наркозом оглушенный. Но с той поры хоть столько лет прошло. Мне снится запах операционной, в сопровождении непечатных слов. Да я-то ладно, мне Господь отмерил за тех парней, что к звездам вознеслись. Обидно вот, что те, кому я верил, от нас так суетливо отреклись. Но навсегда со мной, как запах хлеба, В тот зул, в котором всем смертельно зло, мой самолёт в тропическое небо, вонзейтся серебряной стрелой. И чуть помедлив, привет закончил: Синие небеса над Россией, облака в белом мынье и закаты в России. Горько нам в царстве небесного. 35 было соколов, уцелели лишь семь. Утих их последняя корда. И мужик, сняв замызганную кепку, пошёл по проходу между сидений. Сынок, с восхищением пробормотал старик, теребя на шерриве в карманах мелочь. Две или три разнокалиберные монетки там всё-таки нашлось. Отыскалось несколько монет у парней. Ты откуда эту песню знаешь? поинтересовался старик, когда певец подошёл к ним. Напели как-то, пожал плечами парень А я запомнил. Хорошая песня, сказал старик, опуская рубли в кепку. Спасибо, сынок. Не за что, отец, с наступающим. Певец пошёл дальше. Звекали монеты, шелестели мелкие купюры, которые ему щедро накидывали в кепку остальные пассажиры. Простите, вы лётчик? спросил парень в очках. Летали вы во Вьетнаме? Да, летал, кивнул старик. — Я был инструктором. Вьетнамцев на Миг-21 учил летать. — А с фантомами встречались? — спросил второй. — Было пару раз. — А сбивать удавалось? — уточнил парень в очках. — Один раз видели, как он потом упал. Этого вот засчитали, а другой раз американец ушел. — Здорово! — парни переглянулись. Потом тот, что был в черной куртке, спросил. — А награда у вас есть за эту войну? — Я был инструктором. — Есть, орден потом дали, — ответил старик. — А вы сами, я гляжу, в авиации понимаете, на кого учитесь? — Я на авиатехника, — сказал парень, — а он на психолога. — Понятно, — усмехнулся старик. — А я думал, вы оба авиаторы. — Да не, — поправил очки второй, — я скорее любитель, просто нравятся самолеты. — Понимаю, у меня с этого же начиналось, — улыбнулся старик. «Правда, в мои годы попроще было стать летчиком, но у вас все еще впереди». «Я думаю, со временем получится и у меня», — ответил юноша. Всю дорогу они разговаривали о том о сем, изредка переключаясь на тему вьетнамской войны и авиации. Потом, когда голос машиниста возвестил с потолка, что поезд прибыл на конечную станцию, выяснилось, что им в разные стороны. Парни направились в авиационный музей, а старик в гости к своему сослуживцу. Тепло попрощавшись, они разошлись. Старик добрел до нужного ему дома и позвонил в дверь. Почти сразу же ему открыл дверь улыбающийся сослуживец. Тоже седой, как лунь, но все такой же крепкий. «Володя! Миша!» Они обнялись. В коридор выскочил внук Маргелова, застыл глядь на стариков. "Эй, это мой меньший внук, Дима зовут", гордо сказал Володя. "5 лет позавчера исполнилось". "Деда, а деда!" тут же заныл Дима. "Ты в музей обещал". Маргилов хотел было приструнить внука, но Хвалимский опередил его. "Давай в музей сходим в самом-то деле, успеем ещё в квартире посидеть". Димка с радостным воплем метнулся за одеждой. Вскоре все трое Шагали в сторону музея. Димка явно недовольный тем, что деды идут не так быстро, как ему хотелось бы. То и дело поторапливал их. Потом уносился вперед и снова возвращался, чтобы крикнуть. «Деда, ну быстрее, ну чуточку, ну пожалуйста!» И снова убежать. «А я вот так и не женился!» Тяжело вздохнул Хвалинский, глядя на пацаненка. «Старый пень! Теперь один, как перст, жалею!» — Своя прелесть в этом была, — кряхте ответил Маргелов. Его последнее время беспокоила спина. — Зато ты с летной работы только в сорок четыре ушел, а меня уже в тридцать пять на землю перевели. — Это точно! Они вошли в музей, отгороженный от старого аэродрома куском летного поля, на котором стояли десятки самолетов и вертолетов. Когда-то все эти машины летали и несли службу в советском небе, А теперь, казалось, впали в спячку до лучших времен. Людей в музее почему-то было сегодня особенно много. Наверное, из-за праздника. Щелкали фотоаппараты. Кто-то громко восхищался необычными очертаниями какого-то самолета. Неподалеку экскурсовод расспрашивал посетителей о стоявших в музее машинах и их судьбе. — Хоть бы музыку включили, что ли? — проворчал Хваленский. Из развешанных на столбах колонок вдруг грянуло. — Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Нам раз он дал стальные руки-крылья, а вместо сердца пламенный мотор. — О, как! — улыбнулся Маргелов. — Живет еще страна, а! Я уж думал, как всегда, какую-нибудь дрянь включат. Бросая ввысь свой аппарат послушный... Или тваря невиданный полёт. Мы сознаём, как крепнет флот воздушный, наш первый в мире пролетарский флот надрывался из динамики. Старики изыжигали по асфальтовой дорожке между рядами машин. А Димка убежал куда-то вперёд и затерялся среди посетителей. Друзья прошлись вдоль строя серебристых бомбардировщиков, потом вернулись назад. Маргилов заметил, что Димка непостижимым образом уже оказался у большого вертолёта возле входа в музей. "Деда, деда, там витолёт пускают", закричал мальчишка, и двоем Маргилов окликнул его. "Пойдём, деда, хочу в кабине посидеть". С трудом уговорив внука подойти к вертолёту попозже, старики неспешно пошли вдоль аллеи, где были выставлены самолёты времён Второй мировой. "А мне война перестала сниться", сказал вдруг Маргилов. Раньше снилось, а теперь всё, не вижу никаких снов. А мне сны ещё снятся, отозвался Хвалимский. Но не о войне, весёлое что-то, доброе. Не помню толк ничего. Везёт тебе, вздохнул Маргелов. А мне хоть бы завлекающий какой сон посмотреть. Они и совёрнули на очередную аллею, по обе стороны которой стояли реактивные истребители. Димка снова убежавший вперёд, Пронёсся брат с радостным воплем: "Деда, деда! Там твой самолёт!" "Это какой же?" хитро улыбнулся Маргелов. "Балалайка!" "Димка снова исчез." "Балалайка!" с легкодругнувшим голосом повторил Хваленский, словно пробуя это слово на вкус. "Он," негромко подтвердил Маргелов, заметив впереди знакомый острый нос. Перед замершими в строю самолётами была натянута полосатая ленточка, преграждавшая путь особо любопытным. Перешагнув её, лётчики подошли к серебристому Мигу, стоявшему на бетонной плите, и бережно дотронулись до холодного металла. "Здравствуй, дружище", прошептал Хвалинский, ласково гладя борт машины. "Тяжело тебе без полётов". "Да," капля воды вдруг скатилась с борта самолёта и упала в траву, оставив на металле влажный след.